Глава 28 Хорошо смеется тот, кто смеется на чужой свадьбе. Поправила я волосы и направилась к двери. Положив руку на золотую ручку, я осторожно приоткрыла ее. В коридоре было пусто. Поэтому я проскользнула в коридор. Сейчас я быстро вычислю, где находятся посольские комнаты, приду и скажу, что действовать нужно немедленно. Я дошла до поворота, как.. Внезапно мне в спину что-то уперлось. Я рефлекторно подняла руки. «А куда это мы собрались на ночь, гадя?» Послышался насмешливый голос. Я чуть не скрипнула зубами от досады, медленно разворачиваясь. «Так, решила прогуляться по дворцу», — ответила я, пытаясь изобразить улыбку. «Не спится!» Если хотите, хотите эх, спиться, ха -ха, то лучше это делать со мной, послышался смех. А насчет дворца могу провести вам экскурсию. Пожалуй, обойдусь. Я постаралась замаскировать досаду улыбкой. Нет, ну почему же, заметил дракон. Далеко ходить не надо. Видите, вон это вот темное пятно на обоях. Кончик трости указал на пятно, которое я бы и не заметила. Одному барону шар очень не спалось, но ему помогли уснуть прямо здесь. «Знаете, кинжал – лучшее снотворное, правда, есть весьма неприятный побочный эффект», – усмехнулся дракон, ведя меня дальше. «А вот тут, за этим гобеленом...» Кончик трости пошуршал тканью, пока я рассматривала вышивку в виде какой-то золотой птицы. Прятались наемные убийцы, выжидавшие когда шестая фаворитка короля Марин Дебиль. Да, у нашего короля была очень бурная молодость. Впрочем, примерно вот тут нашли ее тело. Кончик трости указал на вазу, стоящую на изящном столике в виде морского конька. А вот там... Хладнокровно продолжал дракон, но я прервала его. «Хватит, прекратите!»